Глава 6. Есть на месте убийства что-то странное и застывшее. Кажется, будто ты вышел на сцену до конца пьесы. Остаётся одинокий актёр, ждущий подсказки, которая так и не последовал. В самый последний момент я Расейнов вспоминаю, что нужно убедиться, всё ли безопасно. Нельзя ничего принимать на веру. Комната изгибается буквой Г относительно ванной кабинки. с своими тонкими перегородками, не доходящими до потолка. Но дверь в ванной полуприкрыта, и я пока что не могу быть уверен в том, что внутри никто не прячется. Усугубляет дело то, что лампа центрального света разбита, и в номере царит угрюмый полумрак. Двуспальная кровать стоит вдоль противоположной стены. Всё ещё аккуратно заправленное, но подушка пропитана кровью. Красные брызги на стене и полуоткрытом окне. На удивление мне холодно. На улице кружат снежные хлопья, мерцая синим в отсветах мигалок двух полицейских машин внизу, а затем Всё дело в её глазах. Она пристально смотрит на меня с кровати, куда её отбросило, зажатая в углу окна. Не может быть и речи о том, чтобы она была жива. Выглядит мёртвой. Снова говорит Райн, стоящий у меня за спиной. Голос у него натянутый, словно он старается не смотреть. На вид женщине лет 20 с небольшим. Короткая розовая чёлка на лбу. Лёгкая коричневая куртка практически идеально маскирует тело на фоне обоев. Я заставляю себя сосредоточиться на куртке, наброшенной поверх простенького зелёного платья. И куртка и платье промокли насквозь от крови. Серебристые сапоги-дутики также забрызганы. Несмотря на многолетний опыт, я никогда не забываю, что у лежащего передо мной человека была жизнь, которой у него теперь нет. Пять входных отверстий, насколько я могу судить. Говорю я снова, возвращаясь к привычной рутине. Просто выполняя свою работу, как робот, механически, не обращая внимания на чувства. И «Еще одно отверстие позади нее, сэр, в стене». подсказывает Раен. Отлично, но почему так много? Это что, бандитские разборки? Размолвка влюблённых, зашедшая слишком далеко или акт мщения? Раен ничего не отвечает, а я в своём туманном состоянии стараюсь не делать поспешных выводов. Девушку нельзя назвать красивой, но и не привлекательной её тоже не назовёшь. Круглое лицо без косметики, нет даже губной помады. И этот взгляд, широко раскрытые застывшие глаза, словно она видит кого-то в коридоре у меня за спиной. Поскольку я и так чувствую себя разобранным и не в себе, от её взгляда я каменею, поэтому отворачиваюсь. Нельзя допускать, чтобы место преступления оказало на меня такое сильное воздействие. Райан снова спрашивает, всё ли со мной в порядке, но я не обращаю на него внимания и прохожу дальше в комнату. Когда-то получил звонок. Прошу прощения, сэр. Заглядываю за дверь. Одни только тени. Тогда я пересекаю комнату и открываю дверь в крохотную ванную. Она пуста. Убийцы там нет, как и ещё одного трупа на потёртом пластиковом полу. Но от ледяного сквозняка из окна меня охватывает дрожь. Чтобы согреться, я подхожу к батарее под окном. Она едва теплая, разумеется. Какая замечательная гостиница, никаких лишних затрат. В какое время поступил звонок на три девятки? Райнли ставит записную книжку. В двадцать один пятнадцать кто-то услышал выстрелы? Ты был здесь через пять минут? Я как раз находился с противоположной стороны от Кинг-Кросс, сэр. И больше никто ничего не слышал. Ты говорил с другими постояльцами? Здесь пусто. После небольшой паузы говорит Райан. Если были другие постояльцы, все они смылись до моего появления. Что удивляет меня не больше, чем отвратительное отопление или отсутствие журнала. Я открываю свою записную книжку и трясущимися руками быстро делаю зарисовку места преступления. Похоже, у двери была драка, жестокая и яростная. Один стул разломан на двое, а фарфоровый ночник валяется у меня под ногами, разбитый в дребезги. Осколки рассыпаны по всему полу. Протертый ковер сгрудился. Дверца дешевого гардероба распахнута настиж. Внутри не одежда непрячущегося убийцы. Ближе к кровати лежит большая сумка через плечо, выплеснувшая из себя обыкновенный хлам. Тушь для ресниц, помада, скомканная одноразовая салфетка. «Ты нашел оружие?» Спрашиваю я: "Никак нет, сер?" Поднимаю взгляд на потолок. Эта дырка в штукатурке похожа на пулевое отверстие. Райен смотрит туда от двери и соглашается с моим предположением. "Как ты полагаешь, пистолет мог случайно выстрелить в ходе драки?" Он полагает, что мог. "Ты проверил номер наверху? Там нет других трупов?" Когда Райан качает головой, я говорю ему сделать это сейчас. Быть может, резче, чем собирался, и когда он убегает, достаю один из телефонов, чтобы сделать фотографии, с трудом контролируя дрожь в руках. Начинаю обращать внимание на неприятный запах в номере, смешивающийся с запахом крови. Я не могу его определить, он висит в воздухе, подобно болотному газу, отравленный и гнилой, но для запаха смерти еще слишком рано. Держись, говорю я себе, продолжай выполнять свою работу. Затем вдруг вспоминаю служивого. Я не могу вспомнить, знаю ли Норис или Райан, однако мои воспоминания о моём первом трупе остры как иголки, как если бы я смотрел видео. Служивым его прозвал Алан Чивер. Настоящего его имени я не могу вспомнить. Сорокалетний бывший солдат, который повесился у себя дома на турнике, прикрученным к потолку в спальне. Обнаружили его только через 3 дня. Я тогда был молодым честолюбивым констеблем, проходящим испытательный срок. Чивер, умудрённый опытом полицейский из Белфаста, учил меня уму разуму. Запах смерти прилипает к коже, сказал он позже, когда труп укотили. Сколько ни мойся, он остаётся. Чивер был прав. Впоследствии я узнал, что единственный способ избавиться от аромата разложившейся человеческой плоти это натереть це лимонным соком. Однако избавиться от этого ощущения нельзя никогда. Вот этот человек был жив не так давно, быть может, всего несколько минут назад. Быть может, несколько часов или дней, но у него была жизнь. У него в кармане ключи от двери, которую он больше никогда не отопрёт. Он знал людей, с которыми больше никогда не встретится. В любом случае, говорю о себе, этот запах другой. Я почувствовал его ещё внизу, это как-то связано с гостиницей. Сначала он кажется сладковатым ароматом, но в глубине его есть что-то менее приятное. Тошнотворное, что нельзя скрыть свежей краской. Я подхожу к мёртвой женщине ближе, чтобы сфотографировать её крупным планом. Но эти глаза Я заставляю себя сосредоточиться. Что я вижу? Это не работа профессионала, а убийство, совершённое в порыве нигистивства. Убийца разрядил в жертву всё обойму. Я слышу, как вернулся Райн. Ничего, сэр, говорит он, останавливаясь в дверях. Похоже, номером наверху не пользовались. Спасибо, Райн. Наклоняясь и прикасаясь к женщине. Кожа уже остывает, пульса, естественно, нет. Перевожу взгляд на пол. Слишком быстро. Я едва не теряю равновесие и слышу шум крови в висках. В самый последний момент успеваю удержаться на ногах. По шее разливается острая боль. Сэр? Голос у Райана снова обеспокоенный. Я знаю, что провел здесь слишком много времени. Нужно оставить все криминалистам. Уже иду, говорю я, но не трогаюсь с места. Протянув руку... Аккуратно приподнимаю верхний край сумки. Внутри косметичка и бумажник. Я извлекаю его пальцами в перчатке, осторожно, словно выкручивая взрыватель из мины, прищуриваясь, чтобы сфокусировать взгляд, следя за тем, чтобы больше ничего не потревожить. Открываю его и нахожу внутри три пятифунтовых бумажки и кредитную карточку на имя Эми Мэттиус. Также в бумажнике У достоверния сотрудника центральной больницы Кемдена, расположенной в противоположном конце района. Шнурок аккуратно обмотан вокруг него. Эми Мэттиус. Признашу я вслух. Кто такая мить сестра Мэттиус и что она делала здесь в гостинице рядом с Кинкросс? Я оглядываюсь вокруг. С этого телефон, спрашиваю, констебль молчит. Ты находил телефон? Раян что-то невнятно бормочет. В проницательности ему не откажешь, и он заметил гораздо больше, чем обычный полицейский, но всему есть свои пределы. Божью паси, если ему захочется перейти в криминальную полицию. Ты знаешь хоть одну молодую женщину, у которой нет сотового телефона? Есть сотни разных мест, где он может быть, но мне лучше их не обыскивать. Сэр, Я слышу, как Райнс снова окликает меня более настойчиво. Я старался удержаться на ногах, однако на этот раз чувство равновесия окончательно покинуло меня. Чтобы не упасть, я попытался ухватиться за хлипкий ночной столик, но тот, похоже, свалился. Я стою на четвереньках перед трупом медсестры Меттиус, в неприличной близости к её ногам, ощущая запах её крови и духов вместе с запахом гостиницы. Сэр. Теперь это Норис. Он вернулся и протискивается мимо Райна, чтобы добраться ко мне. Не подходи, кричу я, но голос мой заплетается, больше не повинуюсь мне. Со мной всё в порядке, не приближайся к месту преступления. Всё будет нормально. Норис клоняется надо мной. Я отмахиваюсь, прогоняя его. Уходи отсюда, ты уничтожаешь улики. Всё хорошо, сэр, говорит он. Всё хорошо. и я чувствую, как он поднимает меня на ноги. Перед гостиницей беспорядочная толпа. Синих мигалок в кружащих хлопьях значительно больше. Приехала группа осмотра места преступления, которая хочет, чтобы об этом знали все. Норрис бережно проводил меня вниз, но он предоставляет мне самостоятельно проковылять последние несколько шагов, позволяя сохранить хоть немного достоинства. Я признателен ему за это, но злюсь на себя за то, что упал. Это всё дурацкое чувство долга, убеждаю себя я, и Норис. Если бы он не объяснил мне, что я единственный следователь, остающийся на ногах, я бы даже не очутился здесь, сказавшись больным и предоставив эту работу кому-нибудь другому. А теперь всё кончится плохо. Теперь Норису придётся доложить о случившемся, доложить о том, что я упала, а ему пришлось пройти на место преступления, чтобы поднять меня на ноги. Единственный выход попросить его ничего не говорить и убедить Райна, который, разумеется, также видел всё это непотребство. Полицейские стоят и ждут распоряжений. Позади них в темноте с трудом различимы другие лица, обычная толпа зевак. Синие мигалки привлекают любопытных, словно это телешоу, которое показывают специально для них. Это наводит меня на новую мысль, но прежде чем я успеваю за неё ухватиться, Меня вызывают в машину криминалистов доложить ситуацию. Щурясь в ярком свете фар, стараясь изобразить хоть какое-либо подобие профессионального спокойствия, я говорю по минимуму, после чего с облегчением указываю своим сменщикам на гостиницу. Наконец из полицейских остаётся один только Норис. Он отводит меня в сторону со сосредоточенной деловитостью, устоять перед которой невозможно. Я принимаю решение, что не стану его умолять, и тут вспоминаю Что хотел сказать ему? Хватаю его за руку, но этот жест кажется чрезчур отчаянным, поэтому я отпускаю его. Фотографии, говорю. Снимки зивак. Это стандартная процедура. Как знать, кто мог прийти позлорадствовать к месту преступления. Но Норис меня не слушает. Похоже, его больше беспокоит моё состояние. Хорошо, сейчас я отвезу вас в больницу, говорит он. Не забудь про фотографии, повторяю я. Разумеется, сэр, как только вы сядете в машину. И он распахивает дверь патрульной машины.